Я шла по улочке вдоль трехэтажных миленьких домов с зелеными крышами. Мы добрались до квартала, в котором проживали исключительно полиморфы, а они многоэтажные здания не любили. Внимание привлек настойчивый лай собаки, судя по хрипловатому баску, довольно крупный. Внимательно осмотрелась и с левой стороны на одном из балконов, забранном решеткой, заметила морду и передние лапы овчарки. Она лаяла, глядя на меня, и кидалась на прутья. Но стало понятно, что собака старается привлечь внимание. Такая в глазах тоска и мольба, я не выдержала и подошла к балкону. С обычными решетками, которыми пользовались исключительно полиморфы и хавшики, презиравшие магические, я не смогу справиться. Подтянулась за прутья повыше и заглянула в проем балконной двери, ведущей в гостиную. Сначала на меня пахнуло смрадом разложения, а потом, испугав меня, прямо передо мной подпрыгнул пес. Шлепнувшись на попу, поморщилась. В этот момент собака тоскливо завыла, потеряв меня из виду. Я осмотрела дом и, прикинув расположение квартиры, с опаской пошла в подъезд. Мои спутники сейчас зачищали дом за углом, а я случайно зашла в этот переулок и сейчас была на стороже. Мало ли что. Остановившись перед нужной дверью, постучала. Секундное молчание, а потом услышала громкий лай и скрежет лап пса, настойчиво стремящегося на свободу. Воспользовалась бытовой магией, сняла дверь с петель и отставила в сторону. «Раньше за это можно было бы сразу в тюрьму угодить, а сейчас я спасаю жизнь собаки». За дверью обнаружила ребенка, девочку, скрючившуюся на коврике. На труп она была не похожа, но по всем признакам больная. Запах тлена мешал разумно мыслить, и я вновь активировала маску после посмотрела еще раз на девочку и пса он улегся рядом с ребенком внимательно глядя на меня в ожидании, даже жалостно подбывал явно взывая о помощи тут же валялись большая распотрошенная пачка собачьей еды и перевернутая миска. я присела рядом и осторожно протянула руку в попытке нащупать пульс на шее девочки. Не сразу почувствовала ровное, но слабое биение ее сердечка. Осознав, что она жива, чуть снова не расплакалась, только уже от счастья. Малышка лежала в грязных трусиках и маечке, ей было не больше семи-восьми лет, а может и меньше, полиморфы чуть медленнее взрослеют. С тяжелым сердцем я прошла внутрь квартиры, бросив извиняющийся взгляд на кобеля. «В гостиной никого нет». Немного пошарив по шкафчикам, нашла документы, забрала с собой, засунув в задний карман джинсов, затем обошла всю квартиру, обнаружив в спальне мертвых родителей девочки. Едва мазнув по трупам взглядом, чтобы не запомнить их такими, активировала заклинание левитации и вернулась в прихожую. Там осторожно подняла девочку на руки и вышла на улицу. Жуткий груз плыл за мной до самого грузовичка, куда я его и направила. Кремация лучше, чем неупокоенные и вечно скитающиеся души. Надо освобождать их от бренного тела. Пуш и Травин встретили нас молчанием, но, осмотрев девочку, заявили. «Сильное обезвоживание и долгое голодание, хотя полиморфы живучие, и, возможно, это поможет ей выжить. Ты оставишь ее себе?» Заглянув в печальные глаза псины, мысленно пообещала ему, что она справится, а я помогу. Мужчинам ответила коротко. Она ребенок, и теперь моя. Мне ответили понимающей улыбкой. За эту неделю все меньше и меньше живых встречаем, зато все больше трупов находим. Травин говорил с горечью, страхом и печалью в голосе. Боюсь, такими темпами, в лучшем случае, эта обещанная пара процентов выживших и останется, если уже не осталось. Я рад, что ты нашла переболевшую и живую, а не. Вам дальнейшую жизнь налаживать нужно, а мы пока мертвым поможем. Сколько судьба отмерила. Я с тревогой посмотрела на мужчин, отмечая воспаленные от недосыпа глаза, небритые, осунувшиеся лица, потом в отчаянии спросила. «Вы не переболели?» Оба, хмыкнув отрицательно, покачали головами. «Если мы не приедем как-нибудь, не жди». «Но...» «Слишком маленькая вероятность». «Но...» «Хорошо. Три дня, как ты и сказала. Потом, я считаю, вам нужно будет искать другое место для проживания. Погода еще холодная, но если резко потеплеет или начнется жара, то город превратится в рассадник заразы. Сама понимаешь, крысы, насекомые, запах разложения, голодные животные и не только животные». Я только кивнула головой в ужасе, все это представляя и уже страшась остаться одной без этих мужчин. Это наш долг, Кира, надо очистить город хоть немного, и пока у нас есть время. Они сначала помогли найти магазин с продуктами и запастись ими, а затем отвезли домой и только после этого уехали, пообещав утром навестить. Но мы решили, что завтра я посижу с девочкой, а не буду мотаться по городу и крематориям. Из-за их дыма над Тюбрином уже скапливался смог, и темные клубы дыма еще больше нагнетали уныние, превращая небо над городом в скорбный черный саван. Остаток дня я поила девочку водой, потом сварила ей легкий суп-пюре и с трудом накормила. Затем вымыла до блеска новой розовой кожицы и уложила рядом с собой. Она все еще была без сознания, а я гадала, какие у нее могут быть последствия перенесенного заболевания. Лохматого парня, пока без имени, тоже помыла, чтобы вытравить из его шерсти запах тлена, и накормила. Сначала отключился свет, а потом я услышала «глухой гул труб». В которых закончилась вода. И, наконец, шипение, которое наждаком прошлось по нервам и сознанию, ведь это означало исчезновение последних примет цивилизации и маломальской защищенности, так мне казалось. А при свете Луны, после бесплодных попыток заснуть, рассматривая девочку и пса впервые за последние несколько месяцев, ощутила себя спокойной и умиротворенной. Теперь у меня есть новая семья, и я не дам ее в обиду. Тихонько встала, стараясь не шуметь, и прошла в гостиную, где бросила свои штаны. Вытащив документы, посмотрела все страницы, запоминая имена и даты. А главное, выяснила, как зовут девочку. Мою приемную дочь зовут Елизавета Шишкиной. Ей 8 лет, она полиморф из семейства Лисьих. Я даже улыбнулась, сократив имя девочки до Лисоветы. Пару минут вглядывалась в лица ее родителей, представляя, как она будет выглядеть, повзрослев. На кого больше похоже. Показалось, на отца все же больше. Наверное, была папина любимая дочь. Все их жилище завалено разными игрушками. В гостиную прокрался пес и, неуверенно заглядывая в глаза, осторожно положил голову мне на колени. Потрепала его за ушами, чувствуя, как в душу закрадывается щемящая нежность к этому лохматому четвероногому другу. Ведь он не себя спасал, привлекая мое внимание, а свою маленькую хозяйку. Давай познакомимся. Меня зовут Кира. Я пожала огромную лапу. А как твое имя? Джек? Молчание. Пират? Снова молчание. А я начала перебирать все клички собак, которые мне только в голову приходили, а пес подсунул голову под мою руку и преданно посмотрел на меня. Через час мы добрались до обычных мужских имен, и я на обум ляпнула: Ну, не Федор же ты какой-нибудь! Гав, гав! радостно согласился Федор. «Обалдеть! Вот это фантазия у народа! Р -р -р -р. Да ладно, тебе я же не обидна, только удивлена! Так значит, ты Федор, Федя! Фед! Гав-гав! Ага, Фед тебя устраивает. Ну ладно, хорошо, хоть с именами разобрались. Пошли-ка спать, Фед. Утро вечера мудренее».